Глава двадцать шестая. Погода с каждым днем становилась все лучше и лучше. Снег практически растаял, и я обнаружил за домом отличный двор. Он был огражден со всех сторон высоким забором. В углу двора находился маленький домик, что-то среднее между беседкой и сарайчиком. Каменные стены, полное отсутствие окон. Небольшая комнатка, примерно три на три метра, пара стульев и низкий столик. В домик ввела широкая двустворчатая дверь. Судя по всему, можно было ее распахнуть и сидеть внутри с видом на газон и дом. Хорошее место, чтобы пить вечерами чай в кругу друзей. Дни летели незаметно, как бывает всегда, когда много работы. Но вот настал момент, когда я закончил делать фильм. Непонятно пока что у меня получилось, но я выложился на все сто процентов. Не уверен, что смогу еще раз... такое повторить. Я вспомнил всё, что только мог из кинематографа: разные ракурсы, крупные и панорамные планы, нагнетание обстановки с помощью музыки. Даже без использования амулетов, усиливающих чувства, фильм производил сильное впечатление. Но сегодня я запланировал премьеру для себя и своих друзей в первом лектории. Честно говоря, я испытывал лёгкий мандраж. Последние дни меня всё чаще посещали мысли: зачем я всё это затеял? вбухал кучу денег и времени, а если ничего не получится, будет ли народ ходить в кино? Ведь почему-то до сих пор никто до этого не додумался. Возможно, всё окажется зря, и я останусь у разбитого корыта. То чувство веры в самого себя, с которым я изначально взялся за это дело, куда-то испарилось, рассеялось за время долгого пути. Одно утешало меня: сегодня вечером всё станет понятно. В зале собралась небольшая компания моих самых близких друзей. Я с удивлением смотрел на них. Еще полгода не прошло, а у меня уже есть близкие, знакомые и друзья. Это ли не везение? Троица ребят, Поль, Леопольд и Морис, сели отдельно от остальных, немного стесняясь окружающих. Они тоже переживали за меня. Это было видно по их отношению и неожиданно приятно. Борут и Жюль сели поближе к экрану, с любопытством ожидая начала сеанса. Им было интересно, что я такого придумал, но они не знали, сколько я вложил в это денег и сил. Отдельно от них по центру сели Леонид и Мигран. Они, оказывается, были хорошо знакомы и сразу нашли общие темы для разговоров. Рядом со мной сидела Луиза, которая с удивлением осматривала зал, но никаких вопросов не задавала, ожидая начала сеанса. Когда началось кино, моё волнение исчезло. Я внимательно следил за тем, что происходило на экране, краем глаза, стараясь уловить реакцию зрителей. Спектакль, шевший в театре почти 4 часа и состоявший из двух актов, я умудрился вместить в двухчасовой сеанс. Интереснее всего было наблюдать за Полем и Леопольдом. Но они, как оказалось, ни разу не были в театре. Все их эмоции ярко отражались на лицах Они не стеснялись громко комментировать происходящее на экране и переживать за героев, иногда радостно смеясь над ними. «Вот-вот, мои зрители!» — думал я, глядя на них. Луиза пару раз утыкалась в мое плечо, плача в особо трагических моментах. Я испытывал двойное чувство радости. Как истинный творец, детище которого не оставило ее равнодушной, И как настоящий мужчина, готов всегда подставить крепкое плечо прекрасной девушке, чтобы она всласть на нём порыдала. Неожиданную тишину, возникшую по окончании фильма, разбили яростные хлопки немногочисленных зрителей. Все поднялись со своих мест. Первым, резво скача по ступеням ко мне подбежал Мигран. "Это что-то потрясающее", радостно возвестил он, хлопая меня по плечу. Если отец это увидит, он сожрёт свой платок от зависти. Ты извини, я не верил до конца, что у тебя получится, но теперь я преклоняюсь пред тобой. Никто не смог бы сделать лучше. Я этот спектакль видел, наверное, сотню раз, но сейчас такое впечатление, что я смотрел совсем другое представление. Актёры не играют на сцене так, как играют у тебя. Как тебе это удалось? Это тот же спектакль, который мы вместе с тобой снимали. Расмеялся я. И актёры играют точно так же, просто тут есть много тонкостей. Когда человек смотрит спектакль, он смотрит на всю сцену целиком, выделяя иного кого-нибудь. У меня же ты часто можешь увидеть эмоции актёров вблизи, и ничего тебя от них не отвлекает. Я не буду рассказывать тебе всех секретов, пока ты не согласишься работать со мной. "Ты мне предлагаешь работу?" удивлённо спросил он. "Конечно", кивнул я. Мне кажется, тебе отлично подойдёт должность директора сети иллюзионов. Подумай. Для начала я хочу устроить первые сеансы для журналистов, радиоведущих и разных важных людей города. У меня нет связей и знакомств в этой области, а для тебя это труда не составит. Закинул я удочку. Сейчас самое главное сманивать мигранок к себе, пока у него горят глаза. Это большая честь для меня. С поклоном ответил он. Когда мне подойти обсудить условия? Я назначил ему встречу на завтрашний вечер. И он окрылённый ушёл тепло попрощавшись со всеми. Следующим ко мне подошёл Леонид. Я стоял вместе с Луизой, у которой светилось лицо от удовольствия. Леонид слегка поклонился. Про таких, как ты, говорят, что он озарённый орсанный. Сделать из простого спектакля что-то необычное, заставившее переживать даже меня. А ведь на мне амулет, не пропускающий эмоций. Я был в театрах и не раз, но такого эффекта не ожидал. Музыка пробирает до самой глубины души, игра актёров трогает до слёз. Уверен, что твоё начинание ждёт успех. Ещё раз поздравляю. И он ушёл, кивнув на прощание всем окружающим. К нам подошли Борут и Жюль, оба радостно хлопнули меня по плечам. "Ну ты вообще дал", радостно проговорил Борут. "Мне очень понравилось", степенно сказал Жюль. Твой театр точно не разорится. Так, да к нам теперь со всех окрестных посёлков и городов будут съезжаться. Это будет называться Иллюзион, объяснил я Баруту. И кино хватит на всех? Кино? удивлённо переспросил он. Ну, это я так называю иллюзию, чтобы вы видели. Кино? Так её просто короче. Понятно. А когда открываешься, я бы привёл свою сестру посмотреть. Хотелось бы ещё и Агату пригласить, но не знаю, согласится ли она. В конце недели сделаю сеансы для журналистов и важных людей, кого сможет мигрант пригласить, а в субботу уже начнем работать. У меня на выходные запланировано по четыре сеанса в день, и в будние дни пока по одному вечернему, а там как пойдет, так что все успеете насмотреться». Барута и Жюль попрощались со мной и, радостно обсуждая просмотренное кино, отправились домой. Ребята с галерки встали и подошли к нам. «Да-а-а! Тихо произнес Поли и с уважением покачал головой. «Это...» — поддержал его Морис. «Как-то так...» — хлюпнул носом Леопольд и постарался незаметно вытереть глаза рукавом. «Подходите завтра часам к четырем», — попросил их я. Видно было, что они находятся под сильным впечатлением. Вот она, сила искусства. Ребята кивнули и покинули нас. Не очень-то они многословны, — посмотрела им след Луизы. «Они еще не отошли от кино, в театре не были ни разу», — объяснил я. «Я удивлена, я впечатлена», — высказалась Луиза. «Тебе правда понравилось?» — переспросил я, глядя в ее счастливые глаза. «Да, ты и вправду озаренный Орсанной. Мне приятно это было слышать. Эта фраза является максимальной оценкой способностей человека в этом мире». «Спасибо, могу немного», — скромно потупившись, я проговорил я, чем вызвал у нее улыб. Ну что, давай я помогу тебе настроить ласты для налогов и посетителей. Мне самой не терпится этим заняться, произнесла она, поглядывая в сторону панели управления. В итоге мы с ней закопались в настройке ласта, и всё оказалось предельно просто и удобно. Налоги можно было платить раз в месяц, раз в полгода или просто с каждого платежа в конце вечера. Я решил, что удобнее с каждого платежа. Плату мы установили в размере 3 актов с человека в обычном зале. Думаю, это идеальный вариант. Класт автоматически рассчитывал налоги и в конце дня сразу должен был отправлять деньги по назначению: часть в банк на мой счёт, другую часть на выплату налогов. Посадочные места мы решили не нумеровать. Можно было купить билет на выбранный ряд, но без места. Всего у меня в большом зале было 12 рядов. На каждом мы решили разместить по 15 человек, чтобы не было тесно. Во второй зал я тоже подготовил комплект артефактов. В нём у меня было восемь рядов по 10 мест, и плату мы установили в размере пяти актов. На данный момент бизнес-план выглядел весьма привлекательно. Осталось дождаться начала работы и посмотреть, что реально из всего этого получится. Но мне уже было видно, по тому какое впечатление произвело на первых зрителей моё кино. Дело выгорит. Проводив Луизу домой, я ещё около часа бесцельно бродил по городу. Настроение было приподнятое. Я с оптимизмом смотрел в будущее. Первый пункт моего плана близился к завершению. На следующий день, сразу после школы, я отправился в лекториум. Со мной пошла и Луиза, которой вдруг стало интересно всё, чем я занимаюсь. Я был только за. В любом возрасте приятно покрасоваться перед девушкой. В последнее время её отношение ко мне из безразличного перешло в заинтересованное, а сейчас появилось уважение и удивление. Конечно, мне это было приятно. Подходя к лекториюму, я издалека увидел, что ребята повесили вывеску. Она была небольшая, в этом городе не принято было размещать громадные и яркие рекламы. Одно лаконичное слово иллюзион. Белые буквы на тёмном фоне. Я не собирался ничего менять, так принято. Если делать по-другому, меня просто не поймут. Мы зашли в лекториум, там уже были ребята и Мигран. Привет, поздоровался я с ними. Мне ответили нестройным приветствием. Мигран-то и подумал над моим предложением. Решил я начать сразу с главного. Он бы очень мне пригодился в роли управляющего моим иллюзионом. Ну что скажешь? Подумал даже с отцом посоветовался. Я согласен пойти к тебе работать. Правда, отец был против. Ну он всегда против любых перемен в моей жизни, которые исходят не от него. Отлично. Я радостно потёр руки. Слушай, извини, что спрашиваю, но ты вроде тоже не дворянин. Как такое получилось? Да нормально. У меня отец гургерский дворянин второго поколения, и я, соответственно, не наследую дворянство. Просто я не совсем понимаю все эти правила. Если бы ты был дворянином, тебе не зазорно было бы работать на меня, решил уточнить я. — Нет, с этим нормально. Работать на того, кто успешен, никогда не зазорно. — Ну, я пока ни копейки не заработал, только трачу. С улыбкой развел руками я. — Ничего, осталось пару дней, и о тебе, о твоем иллюзионе напишут все газеты. — Надеюсь на это. Тогда условия мы с тобой попозже наедине обговорим, а сейчас несколько важных заданий. Начнем с вас. Я повернулся к ребятам, внимательно слушавшим нашу беседу. Пройдитесь по всем театрам в городе и договоритесь о записи их спектаклей. Думаю, с вашими умениями у вас точно получится. Я с трудом сдержал смех, вспомнив, как они договаривались насчёт аренды лекториумов. Сейчас кину вам договор на иври, надо будет подписать его с директорами. Как подпишете, переведу оплату. Затем возьмёте с собой Миграна, и он уже сделает записи спектаклей. Надо готовиться заранее. Я боюсь, что если поднимется шум и всем станет известно, что дела у нас пошли, директора театров начнут ломить в цену, так что всё надо сделать быстро. Понятно, протянул Поль. Сегодня же пойдём, подтвердил Леопольд. Мариус, как всегда, молча кивнул. Дальше. Вы обещали привести на просмотр сотрудников. Пусть этим теперь займётся Мигран. У меня и так нет времени, скоро ещё экзамены в школе. Думаю, он справится. Я посмотрел на Миграна, тот уверенно кивнул. Нет проблем, если что, я и сам могу найти сотрудников. Хорошо, решай сам. Воровать тут особо нечего, нам надо, чтобы они были приветливы с гостями и нормально выглядели и говорили. Пока других требований я придумать не могу. Сделаем. Я выгреб из рюкзака все кристаллы для записи иллюзий, что у меня остались. Оказалось не так и много, всего 6 штук. Держи. Я протянул их Миграну. Мне нужны записи спектакля как минимум сразу с двух кристаллов. Четырёх оказалось много. Разберёшься, куда установить? Конечно. Суть я понял, сделаю. И самое главное надо организовать людей на премьеру. Ты сможешь подогнать журналистов и радиоведущих? Я в свою очередь постараюсь пригласить главу магического департамента и, возможно, мэра города. Он вряд ли согласится, но вдруг сын сумеет его уговорить. «Лучше пусть его попросят прийти не Борут, а Дана. Дочке он не сможет отказать», — негромко посоветовала мне Луиза. Я благодарно кивнул в ответ. «Так и сделаю». «Всех приглашу. Связи у меня много. Когда ты планируешь премьеру?» — спросил Мигран. «Два варианта. Первый — вечер пятницы. Но боюсь, что все важные люди в это время сидят либо в театрах, либо в ресторанах. Второй вариант — день субботы. Что скажешь?» «Вечер пятницы». уверенно заявил мигран. Театры всем надоели. Спектакли видели уже не по одному разу. У нас в городе всего 5 театров, в каждом по 2-3 спектакля за сезон. Так что за зиму все успели насмотреться, а некоторые и выучить чуть ли не наизусть, пояснил он. Отлично. Тогда подготовим к приёму гостей малый зал. Надо будет ещё что-то придумать с напитками и лёгкими закусками, задумчиво произнёс я, обводя взглядом собравшихся. «Я могу это взять на себя», — неожиданно предложила Луиза. «Мне тоже хочется поучаствовать. Это, оказывается, так интересно. Стоять у истоков чего-то нового. Я уверена, через год ты откроешь иллюзион в столице». «Ты справишься?» С сомнением посмотрел я на нее, чем заработал недовольный и надменный взгляд. «Все понял». Я шутливо поднял руки. «Тогда узнай в ближайшие дни и сообщи, что по деньгам получается. Я плачу». «Хорошо». Коротко ответил Анна. В общем, предлагаю приступить всем к работе. Если у нас всё удачно сложится, то скоро в этом городе заработает сразу три иллюзиона, а дальше есть ещё много городов, где мы можем показать наше кино. Воодушевiv всех этой фразы я забрал Миграна и увёл его в малый зал решать вопрос с оплатой. Судя по всему, он был не очень избалован, и его устроила бы и небольшая зарплата. Но я предпочитаю, чтобы люди трудились не на чистом энтузиазме, который в конце концов проходит за проценты, не только душой болели за дело, но и карманом. В общем, пообещав ему небольшой процент, я свалил на Миграна все организационные вопросы, оставив за собой пока только творческие. По созданию фильмов я не мог доверить никому. Так что он получил должность руководителя сети иллюзионов. И радостный отправился выполнять первое поручение. Ребята непривычно робко стояли в холле и дожидались меня. Мы это, начал Поль, но его перебил Марис. Прими нас к себе, твёрдо и уверенно произнёс он. Куда? не понял я. В ложе Дваринина, пояснил мне Леопольд. Я удивлённо посмотрел на Луизу, но она была невозмутима. Хм. Я напрягся, пытаясь вспомнить всё, что знаю на эту тему. В дворянском кодексе об этом упоминалось вскользь. Там было только о том, что герцкгский дворянин, имеющий на своём попечении больше 10 слуг, всегда остаётся герцкгским дворянином. Да, в налоговом что-то такое мелькало, что слуги платят 10% своего дохода своему господину. И зачем вам это нужно? Заодно поясните, зачем это нужно мне? Боясь слугой дворянина почётна произнёс Леопольд и замолчал, ища поддержку у своих друзей. Мы не станем дворянами, но быть слугами дворянина это для нас важно, а мы будем достойны, ты, избранный Орсанный. Мы будем рядом, твёрдо сказал Марис. Да, это, мы будем всегда с тобой, всем. Куда ты, значит, со туда и мы поддержим. Ты молодой, но ты не такой, как мы и как другие дворяне. Они другие, не такие, как ты. Мы сразу увидели. Поль выдал на удивление длинную речь, и я даже практически все понял. Но не время для шуток. По лицам ребят было видно, что они решились на серьезный шаг – довериться мне. Я не хотел их разочаровывать, но и сразу согласие давать было не в моих правилах. Ребята, это очень неожиданно, скажу прямо. Я не считаю себя Зареной Маурсанной. Я обычный парень, ну, не совсем, конечно, обычный, но уж точно не избранный богиней. Давайте так. Я подумаю немного, вы подумайте ещё. Посмотрим, как пойдут дела, и тогда примем решение. Увидев их кислые лица, я поспешно добавил: "Я не отказываю вам. Вы безусловно достойны. К тому же, вы успели уже спасти мне жизнь. Я помню об этом и благодарен вам. Но мне нужно время. Я не могу брать на себя такую серьёзную ответственность, пока сам не встану хотя бы немного на ноги". Было видно, что мне удалось подобрать правильные слова. На лицах ребят появились улыбки. "Не, ну, так-то ты прав, да", кивнул Поль. Ребята его поддержали. Они, окрылённые моим предварительным согласием, ушли обрабатывать директоров театров, оставив нас с Луизой вдвоём. "У меня тут накопились вопросы, ты не согласилась бы со мной поужинать?" обратился я к ней. Опять деловой ужин. «У всех девушек парни, как парни, свидания, прогулки под луной, стихи. У нас с тобой деловые ужины до да, обсуждения договоров». Дело наобиделась она. «Как приятно осознавать, что я являюсь твоим парнем». Подойдя к Луизе, я приобнял ее. Она не отстранилась, даже наоборот прижалась ко мне. «Моя девушка не будет против отужинать со мной. Обещаю прочитать какое-нибудь стихотворение». На ушко прошептал я. «Идем уже». Она решительно подхватила меня под руку, и мы отправились в ресторан. Когда ужин был съеден, а пара стихотворений, которые я с трудом откопал в своей памяти, прочитаны, Луиза перестроилась на деловой лад. Ты хотел узнать насчёт срока дворян, сразу в точку задала она вопрос. Да, я, конечно, что-то знаю на эту тему, но не ожидал, что мне так рано придётся принимать подобные решения. Тебе повезло с ребятами. Думаю, что должны согласиться на их предложение. В городе сейчас мало придают этому значение. У нас просто людям живётся нормально, но в сёлах ещё помнят старые традиции, когда быть непринятым в слуге рода считалось не то чтобы позорным, но странным. Многие считают это пережиток прошлого, мол в современном мире это не имеет значения. У нас хорошо отлажена судебная система, медицина, есть даже пенсии. Так что острой необходимости становиться слугами рода давно нет. Примерно так я и думал. У твоего отца естьу слуги рода? Конечно, мы княжеские дворяне, у нас больше 100 человек, которые являются нашими слугами. Она произнесла это, расправив плечи и с гордостью в голосе. Понятно, хмыкнул я. Только что она говорила о том, что это не имеет значения, а спустя мгновение с пафосом поведала, что вот у них-то есть слуги. Ты знаешь, как становятся баронами? Огарошил она меня вопросом. Ну, что-то типа должно быть много людей и земли или заслуги какие-то, и герцог или князь могут пожаловать звание барона. Да, это один из путей, но есть и другой вариант. Даже обычный дворянин может стать бароном. Для этого у него должно быть не менее 500 слуг рода, и он должен заботиться о них не меньше 50 лет. В этом случае дворянин может обратиться к герцогу, чтобы ему выделили земли для основания баронства. Именно так поступил барон Стахорс лет 500 назад. Они не любят об этом вспоминать, так что имей в виду. В те годы Стахорсы были просто крупными животноводами и занимались сельским хозяйством. Людей у них было много, и когда начали строить Кируну, Они обратились к герцогу, чтобы им выдали баронство и выделили квартал под строительство в будущем городе. Вот так они и получили своё баронство. Таких примеров много. Вряд ли мне это грозит. 500 человек, 50 лет. Подумаю о своих детях. Наличие даже 10 слуг автоматически продлевает герцогское дворянство на твоих детей. М да, задачка. Ладно, буду думать, но я так понимаю, ты советуешь принять их Да, сейчас трудно найти людей, готовых стать слугами рода. В городе точно. И если тебе выпал такой шанс, не стоит долго раздумывать. Тебе легко говорить, а взваливать на себя лишнюю ответственность в 14 лет это непросто. Ты справишься, твёрдо заявила она, и в её голосе и взгляде сквозила такая уверенность во мне, что впору было возгордиться.